на сей раз это не что иное, как особое чувство верности. Бывали ясно мыслящие люди, которые выполняли свою задачу посреди самых нелепых войн, и при этом им в голову не приходило, что они вступают в противоречие с самими собой, потому что для них было важно ни от чего не уклониться. Подобным же образом метафизическое счастье состоит в том, чтобы поддерживать абсурдность мира, завоевание или игра, бесчисленные любовные увлечения, абсурдный бунт — все это почести, которые человек воздает собственному достоинству в ходе войны, заведомо несущему поражение. Важно только не нарушать правил сражения. Мысли этой может быть достаточно, чтобы напитать дух, ведь на ней держались и держатся целые цивилизации. Войну невозможно отрицать. На войне либо гибнут, либо выживают. Так с абсурдом приходится им дышать, признавать его уроки и облекать их в плоть. В этом смысле творчество есть наивысшая радость абсурда. Искусство и ничего, кроме искусства, — говорит Ницше, — искусство дано нам, чтобы мы не умерли от правды. В опыте, который я пытаюсь описать и на разные лады передать, несомненно, одно — очередная мука возникает в тот самый миг, когда кончается предыдущим. Ребячский поиск забытия, призыв довольствоваться тем, что есть, отныне остаются без отклика. Но постоянное напряжение, поддерживающее человека в его противостоянии миру, упорядоченная горячка, побуждающая его все принимать, повергают его в другую лихорадку. И тогда произведение искусства оказывается... Единственным в этом мире возможностью утвердить свое сознание и зафиксировать его приключения. Творить это жить дважды, тревожный поиск на ощупь, ведущийся прустом, кропотливые собиранием цветов, рисунков на обоих и тоскливых наваждений, не означает ничего другого. И в то же время этот поиск дает ничуть не больше, чем то постоянное бесценное творчество, какому на протяжении всей их жизни каждодневно предаются актер, завоеватель и все другие люди абсурда. Все они стараются изобразить, повторить и воспроизвести действительность, в которой они живут. В конце концов, мы всегда принимаем облик наших истин. Человеком, отвернувшимся от вечности, сущий воспринимается как нескончаемая грандиозная пантомима, исполняемая в маске абсурда. Творчество — это великое мимическое представление. Прежде всего эти люди обладают знанием, и все их последующие усилия сводятся к тому, чтобы обследовать, увеличить и обогатить тот остров без будущего к которому они только что причалили. Но сначала надо знать, ибо открытие абсурда по времени совпадает с передышкой, когда вырастают и подбирают себе оправдания грядущие страсти. Даже у людей, живущих без Евангелия, бывает своя масличная гора, и на ней тоже не следует спать. Задача человека-абсурда не в том, чтобы находить объяснение и решение, а в том, чтобы самому испытать и описать. Все начинается с прозорливого безразличия. Описывать устремления абсурдной мысли дальше этого не простираются Ведь и наука, покончив со своими парадоксами, перестает во что бы то ни стало предлагать и довольствуется тем, что наблюдает и обрисовывает вечно девственный внешний вид явления. Тогда-то сердце и узнает, что волнение, охватывающее нас при созерцании ликов земли, зависит не от глубины нашего проникновения, а от их разнообразия. Объяснение тщетно, зато ощущение остается а с ним беспрестанные зовы, исходящие от количественно неисчерпаемого мира. Понятно в таком случае место, принадлежащее произведениям искусств Каждый из них знаменует собой одновременно смерть определенного опыта и его приумножение. Произведение является как бы повторением, однообразным и страстным уже оркестрованных миром мотивов, тело, без конца воспроизводимое на фронтонах храмов, формы и краски, число и скорбь. Поэтому, завершая настоящее эссе, есть смысл проследить основные его темы в великолепном и по-детски наивном мире Творца.